Глава 9. Маски Пасколы Мои ноги были красными и опухшими, а лосьон от укусов блок, который дала мне Зулейка, совсем не помог. Напротив, что-то в нем, казалось, делало укусы еще более несносными. Это напомнило мне время, когда я болела ветряной оспой в детстве, только теперь было еще хуже. «Чем эта Зулейка меня так вырубила?» – спросила я Карлоса, когда мы ехали к станции векам. «Какао». «Ты имеешь в виду, что в том напитке был только какао-порошок?» «Я так не думаю». Карлос кивнул. «Она думала, тебе нравится горячий шоколад, и это отвлечет тебя от укусов». «Мне нравится какао, но оно никогда раньше так на меня не действовало». «На тебя повлияло магнетическое искусство Зулейки», — объяснил он. «Она может перемещать центр сознания человека с помощью своего телосноведения». Все, что ей нужно сделать, это посмотреть тебе в глаза или прикоснуться к твоему лбу, задней части шеи или лопатки. И ты выключишься, как свет. Ты уверен, что в напитке больше ничего не было? Абсолютно. Я настаиваю на этом. Нет нужды прибегать к употреблению лекарств или зелий. Зулейка – ведьма высочайшего уровня. Нагваль он сам научил ее. Она испытывает к тебе близость, потому что ты похожа на нее тоже немного сумасшедшая. Когда-нибудь она покажет тебе свое искусство. «Что это за искусство?» спросила я. «Способ вырубить человека похлопыванием по спине?» Карлос отпустил козырек над стеклом, чтобы защитить глаза от солнечных лучей. «Зулейка — непревзойденное сновидящее. Следуй за своим телом сновидения. Когда ты снова найдешь ее, она научит тебя преследовать двойника. «Что такое преследование двойника?» – спросила я. «Тебе придется подождать, пока Зулейка покажет тебе это», – сказал Карлос. «Она в этом мастер. Как я уже сказал, она училась у Нагваля Хулиона и кое-кого из нашей линии». «Кто это был другой человек?» Мак с безграничными возможностями. Линия Дона Хуана обязана этому человеку так же, как и он обязан нашей линии. Это все, что я могу пока сказать». Я хотела расспросить больше об этом таинственном персонаже и об искусстве Зулейки. Но мы уже прибыли на станцию векам. Бенни ждал нас перед своим домом. Когда он увидел нашу машину, то вскочил и сказал, что знает нескольких человек, у которых могут быть маски на продажу. Он предложил сопровождать нас, чтобы мы не заблудились. Сначала я подумала, что он просто вежлив или хочет побыть в компании своего друга. Но когда я увидела, как обычный камень или кактус служат указателями поворота на дороге, стало очевидно, нам нужен чей-то советчик, который хорошо знает эту местность. Было бы невозможно найти чей-то дом или магазин, если ты там не был раньше, а иногда даже если и был. Хотя бы не ехал с нами, все же несколько раз приходилось возвращаться назад, и мы блуждали по дороге, которая едва была видна. Мы пересекали автостраду и свернули на дорогу, которая, по словам Бенни, вела в Потам, где жил Дон Филиппе, рещик масок. Найти конкретный дом было подвигом, потому что все они были похожи. Типичный дом имел стены из плетеного тростника, иногда покрытые глиной, и крышу, также из тростника, присыпанную землей. Для строительства использовались незамысловатые материалы. Саманный кирпич тростник и мескитовое дерево для опорных столбов и балок. Иногда я видела рваные тростниковые циновки, служившие частью крыши. Все дома имели две или три комнаты и ромаду, которая состояла из крыши, поддерживаемой кривыми мескитовыми шестами. Помимо защиты от солнца, ромада служила местом для хранения трав и кукурузы, которые подвешивались сверху для сушки. Дома были окружены забором высотой в 5 или 6 футов из плетеного тростника, который иногда полностью скрывал двор. Я видела загоны, в которых бегали малочисленные козы, свиньи или ослы, ну и, конечно же, цыплята, а также самые худые собаки к югу от границы. Повсюду я чувствовала запах горящего мискитового дерева от кухонных печей. Удивительно, но вокруг было очень тихо, за исключением случайного лая собаки или карканье вороны. Я не могла не заметить резкий контраст между шумной мексиканской общиной Викама, где жил Бенни, и поселением Яки. «А здесь поверни», — сказал Бенни Карлосу, указывая в окно машины. «Налево, к тому мискитовому дереву», — переспросил Карлос. «Да, поверни налево». Как вы думаете, рещик масок будет дома? Спросила я. Ее, он всегда там, сказал Бенни. Если нет, пойдем к магазину. Я пыталась понять, почему Бенни перед всеми своими ответами ставил ее. Наверное, это какой-то испанский сленг, используемый в той части соноры, или, может быть, диалект яки. Пока мы ждали Бенни, который побежал в кусты, я спросила Карлоса, что означает его ее. «Бенни использует его каждый раз, когда что-то говорит», — сказала я. Карлос засмеялся. Он говорит «да» по-английски. Бенни пытается выучить английский. Поболтай с ним, не стесняйся. Когда Бенни вернулся, я спросила его, что Яки продают в своих магазинах. «Седла и консервы», — сказал он. «Кофе, сахар и кока-колу». Бенни сказал, что знает, где находится магазин и отвезет нас туда. «Где все женщины?» — спросила я так как по дороге нам попадались одни мужчины. «Сидят по домам», — ответил Бенни. «Они не выходят, если у них нет причины, например, набрать воду из колодца, дров для костра или купить припасы в магазине». <сёк> «Не могу поверить, что здесь есть магазин», — сказала я. «Я не видела ничего, кроме развалин из саманового кирпича и пустынной растительности». с yes, теперь мы идем туда искать маски», — пояснил Бенни мы последовали по глиняной дороге, промытой дождями, пока не добрались до глиняного домика. Он был такой же, как все, разве что чуть побольше. У него не было окон, только дверь, окрашенная в бирюзовый цвет. У стены лежали мешки с зерном. У входа стояло несколько высоких индейцев яки, другие сидели на скамейке, потягивая газированные напитки из апельсина и лайма. Все они были в шляпах, чтобы защитить себя от полуденного солнца. У некоторых мужчин были усы, они были старше. Но были и мальчики подросткового возраста, и, разумеется, женщин не было. Карлос припарковал машину, а я последовала за ним и Бенни в магазин. Я была удивлена, увидев разнообразие продуктов. Внутри стоял длинный прилавок, а на стенах висели полки с консервами, а также мешками с мукой, сахаром и кофе. Часть магазина была посвящена инструментам и легкому сельскохозяйственному инвентарю, такому как веревки, лопаты и другие. Бенни поговорил с владельцем, с которым, казалось, у него сложились дружеские отношения. Через некоторое время мужчина вышел через занавешенную дверь, ведущую в заднюю комнату. «У него в задней комнате есть несколько масок», – сказал Микарлос. «Он сейчас их принесет и покажет нам». Бенни открыл холодильник и достал несколько бутылок с газированными напитками, которые мы выпили, пока ждали возвращения продавца. Подняв глаза, я заметила, как из-за стойки на меня смотрит девушка. Она, должно быть, вышла из задней комнаты, потому что ей не было в магазине, когда мы вошли, и я была уверена, что она не прошла через парадную дверь. У нее были короткие темные вьющиеся волосы и красивые тонкие черты лица. Ей было не больше 17 лет. Ее кожа была гладкой и смуглой, и у нее были самые большие черные глаза, которые я когда-либо видела. Карлос заговорил с ней. Они говорили так тихо, что я едва их слышала, но по серьезным выражениям их лиц я видела, что они обсуждали что-то важное. Молодая женщина чуть не расплакалась. Карлос попытался утешить ее. Он обнял ее и погладил по голове. Наконец девушка повернулась ко мне и бросила на меня такой ненавидящий взгляд, от которого даже у ящерицы свернулась бы кровь. Затем, приоткрыв занавеску, она скрылась в задней комнате. Прежде чем я успела спросить Карлоса, кто была эта девушка, владелец магазина вернулся с тремя разными деревянными масками и положил их на прилавок. Это были маски, которые использовали танцоры во время празднования Пасколы. Они были окрашены в черный цвет с красными отметинами вокруг глаз и на щеках. Белая грива окружала бахромой лоб и служила бровями, в то время как более длинные пряди конского волоса свисали с передней части маски и изображали остроконечную бороду. По краям были вырезаны треугольники и круги. У двух масок на лбу был крест, у третьей маски на каждой щеке были нарисованы ящерицы. Карлос пытался договориться о цене, но мужчина, похоже, не хотел расставаться с тремя масками. Тогда Бенни потащил нас за собой к выходу, желая показать, что мы не заинтересованы. Продавец сразу смягчился, согласился на сделку. И я увидела, как деньги переходят из рук в руки. На выходе мы прошли мимо шляп, лежащих на полке. Карлос примерил некоторые из них, пока не нашел ту, которая ему подошла и водрузила ее себе на голову. Бенни тоже снял свою потрепанную шляпу и надел новую. — Выбери себе одну, — сказал мне Карлос. Никто в Саноре не обходится без шляпы. Первую, которую я надела, мне показалась подходящей, но в магазине не было зеркала, чтобы посмотреть, как я выгляжу. Я поймала свое отражение в термосе из нержавеющей стали, который стоял на стойке. Мне понравилось. В шляпе я выглядела чуть менее похожей на иностранку. Карлос заплатил за шляпы и газированные напитки. Хозяин вышел с нами и когда я оглянулась, то увидела девушку, стоящую у двери и наблюдающую за нами. На мгновение мне стало ее жалко. У нее не было здесь перспектив. Она могла только выйти замуж за одного из молодых людей, которые стояли у магазина, восхищаясь ею, а затем провести всю свою жизнь, заботясь о нем и его детях. Скорее всего, она никогда не уйдет отсюда дальше, чем на 10 миль. Возможно, она навестит родственников на свадьбе или день рождения в одном из соседних городов и обменяется сплетнями о последних родах или поплачет о недавно умершем человеке. Или, если ей повезет, она может устроиться горничной в один из мотелей в Сьюарт-Обергон или Гуаймас. Короче говоря, будущее молодой женщины было предрешено самым мрачным образом. Громкое карканье ворона с ближайшего тополя застало меня врасплох. Я вспомнила другой случай, когда у меня был похожий мысленный диалог о женщине, обслуживавшей нас в ресторане в Санта-Анне и оказавшейся целительницей. Тогда я была не права. И потому как девушка посмотрела на меня, я почувствовала, что снова ошибаюсь». Я наблюдала за ней через боковое зеркало, пока Карлос и Бенни разговаривали с владельцем и некоторым из молодых людей у двери. Один, казалось, давал указания Карлосу, показывая в дальний восток. Девушка смотрела на Карлоса с таким чувством, которое я могу назвать только восхищением или любовью. Потом меня осенило. Она в него влюблена. И я почувствовала приступ ревности, который немедленно попыталась скрыть, улыбнувшись Карлосу, садившемуся в машину. Когда мы уехали, оставив Бенни поговорить с друзьями, я наблюдала за девушкой, смотревшей на нас, пока мы не скрылись за кустами и облаком пыли. «Кто эта девушка?», – спросила я, когда мы снова выехали на грунтовую дорогу. На мгновение пыль попала мне в глаза, и я вздрогнула. Карлос молчал. «Это Хосефина. «Наконец, — сказал он, — разве ты не помнишь?» Имя было очень знакомым. Вдруг у меня в ушах что-то лопнуло, и я вспомнила, где я ее видела. Она была той девушкой, которая напала на меня в доме Зулейки. «Она ведьма!» — сказала я с прерывистым голосом. «Что она здесь делает? И не говори мне, что она помогает хозяйке магазина, как та женщина в ресторане санта анне Нет, она просто пришла за продуктами». «Ты имеешь в виду, что она здесь живет?» Снова долгое молчание. «Похоже, ты ей очень нравишься», — сказала я. «Ты давно ее знаешь?» «О чем вы двое шептались?» Карлос пожал плечами. «Она хочет, чтобы я отвез ее в Соединенные Штаты», — сказал он. «Я учу ее английскому языку». На мгновение я впала в знакомую меланхолию. Я была уверена, что Карлос учит ее английскому, чтобы она могла переехать в Соединенные Штаты. Здесь отсутствует страница. Эти чувства любви и ненависти, ревности или зависти не исчезают, если ты просто переедешь куда-либо. Они глубоко укоренились, похоронены в каждой клеточке нашего существа. Чтобы избавиться от этих чувств, нам нужно сделать больше, чем просто перепросмотреть свою жизнь. По словам Зулейки, нам необходимо трансформироваться. Машина с глухим стуком ударилась о кочку на дороге. Я с облегчением увидела улыбку Карлоса. Возможно, все-таки он не был привязан к девушке в магазине. Я вздохнула с облегчением и забылась, наблюдая за тенями и красками, которые солнце отбрасывает на пустынный пейзаж, пока мы ехали к дому Дона Филиппе, мастера красок». Его дом находился на краю возделываемого поля, а во дворе стоял деревянный крест. Он оказался просторнее, чем другие дома, которые я видела, и был построен из хороших сырцовых кирпичей, а земля вокруг него была чистой и хорошо утрамбованной. Карлос попросил меня подождать в машине, пока он разговаривает с Доном Филиппо, но я настояла на том, чтобы зайти внутрь. Дон Филиппо представил нас своей жене, которая сразу же вышла из комнаты, как будто стеснялась разговаривать с незнакомцами. Дон Филиппо был старше, высокий, и вокруг него царила тишина. Его глаза не были яркими или огненными, но отрешенными, словно смотрели в другой мир. Я подозревала, что он читает по-испански, так как у него на полке стояли несколько книг. В своей разговорной манере он проявлял простоту и интеллект. Он оказался хорошо осведомлен по многим вопросам. В какой-то момент я почувствовала, что дискуссия сосредоточилась на хронике Рахума и некоторых легендарных героях истории Яки, потому что услышала имена Калиста Муни, Кахемя, Тета Биата и Хуана Бандера, которые упоминались неоднократно. Карлос рассказывал мне раньше, что Каликс Тамуни был вождем Яки в XVIII веке, Он организовал Яки в воинское подразделение для борьбы с мексиканцами. Хуан Бандера, который утверждал, что ему было видение Девы Гваделупской, также организовал воинские части Яки под флагом Богородицы. Титабиат после поражения при Кахеме реорганизовал остатки сил Яки в горах к северу от реки Яки и в течение многих лет ввел партизанскую войну против мексиканцев. Я чувствовала, что Дон Филиппо не хотел продавать маски Карлосу. Но когда Карлос сказал, что работает с Доном Хуаном, которого Дон Филиппа, похоже, знал, он встал, пошел в заднюю комнату и вынул маску, обернутую красной тканью. Он осторожно развернул ткань, показывая маску, которая отличалась от купленных нами в магазине. Эта маска была действительно жуткой. Она была не окрашенной и без конского волоса. Черты лица искажены, как при рычании. Рот открыт, глаза слегка раскосые. Один выше другого. Древесина была белой, со слоями естественных завитков в текстуре. Это было красиво, но в то же время впечатляюще. Карлос поблагодарил Дона Филиппа, и мы ушли. «Почему эта маска совсем другая?» – спросила я, когда мы шли к машине. «Это маска союзника», – сказал Карлос. Другие, более дорогие, предназначенные для танцоров посколы. Карлос осторожно положил маску в багажник и бережно завернул ее в полотенце. Что за союзник? спросила я, пытаясь понять, обращались ли когда-нибудь Клара и Хуан Мигель обеляр к этой теме. Союзник это сила, существующая за пределами мира обычного восприятия, сказал Карлос. «Эта сила может принимать любую форму, когда она находится на службе у колдуна». «Ты имеешь в виду все, что угодно может быть союзником?» – спросила я. «Нет, это особые сущности, не имеющие формы, но они могут принимать форму всего, чему они хотят подражать, в зависимости от энергии, которую они используют из человеческого мира». «Ты когда-нибудь видел подобное?» – спросила я. Дон Хуан несколько раз показывал мне своего союзника и почти до смерти напугал меня. Однажды мне пришлось сразиться с ним, и я думал, мне конец. Он похож на шар искрящейся синеватой энергии. Это может быть человек, гигантская дверь, яростное животное и что угодно, и да, он полон кипящей энергии. Я рассказала Карлосу о серии повторяющихся снов, которые мне снились. Или, по крайней мере, я думала, что это были сны. Я жила в доме Клары в красивой комнате, которую она мне предоставила. и Я засыпала, когда услышала шум за дверью в коридоре. Сначала я подумала, что это шаги какого-то большого, идущего по коридору. В ужасе я засунула голову под одеяло и стала ждать, пока шум стихнет. Но этого не произошло. Иногда в дверь кто-то царапался, как будто снаружи крадется огромное животное, пытаясь проникнуть внутрь. В полусонном состоянии я вставала и толкала тяжелый комод, подпирая дверь, чтобы ничто не могло попасть внутрь. Но все было напрасно. Сила или что-то еще, что было за дверью, видимо, была настолько ужасно сильной, что комод отшатывался в сторону, движимой из пепеляющей энергии. Я просто стояла и смотрела, как антикварный буфет отодвигался от двери, и как дверь выпирает снаружи внутрь, под давлением огромной силы, готовой сломать петли. Тогда я бежала к своей кровати и пряталась в основном под нее. Или я стояла так окаменевшая и не могла пошевелиться. Я вспомнила, как пыталась закричать, но ни звука не вырвалась у меня изо рта. Иногда я просыпалась, задыхаясь вся в поту, Или же я просыпалась на полу перед дверью, частично прикрытой комодом. Мое сердце колотилось так сильно, что требовалось несколько часов, чтобы успокоиться. Эти встречи стали очень частыми, и я вынуждена была рассказать о них Кларе. — Эту силу не следует игнорировать, — серьезно сказала она. — Ты говоришь, что дверь вот-вот сорвется с петель. Осторожно. Что бы там ни было, оно пытается попасть внутрь. «Что, если это случится?» – спросила я. «Я умру?» «Кто знает», – сказала она, – «эта сила полна решимости добраться до тебя». «Из-за чего она меня преследует? Что я сделала не так?» «Мысленно я пробежала по палитре всех своих грехов действий и бездействия, и их было много». «Это не то, чего ты не делала», – сказала она, сочувственно покачав головой. «Это то, что ты сделала». Ты выполняешь свои магические пасы, особенно тот, в котором ты хватаешь воображаемую развижную дверь и открываешь ее. Это то, с чего все началось. И это то, что может спасти тебя в крайнем случае. О каких проблемах ты говоришь, Клара? Неужели сила идет за мной? Можешь держать пари, что это так. Я бы сказала, она вылезет из двери в любой момент. И когда это произойдет... «Тебе придется сражаться». Я почувствовала, как у меня в животе что-то оборвалось. «Я лучше убегу, чем буду драться», — сказала я. «Я трусиха. Я просто притворяюсь крутой, а иногда я даже не умею хорошо притворяться». Клара в изумлении оглядела меня и покачала головой. «Ты просто по привычке называешь себя трусихой», — прокомментировала она. «Ты сильнее, чем позволяешь себе быть». «Позволь мне судить об этом, Клара», — настаивала я. «И я говорю, что когда дело касается кошмарных сил, я трусиха». Она рассмеялась и смиренно вздохнула. «Будь по-твоему, Тайша, неважно, кто ты, имеет значение то, что ты делаешь, когда сила входит в эту дверь». «Что мне делать?» — спросила я. «Возьми его вот так и стряхни, как огромное турецкое полотенце». Она показала, как, обняв оба кулака, словно что-то схватило в воздухе, и начала дико раскачивать руки вверх и вниз, дрожа, как будто она держит что-то невидимое, что было неудержимо в своей ярости. Не смей отпускать, как бы сильно оно тебя не ударило. Тут я поняла, что запуталась, но моему разуму нужно было знать самый худший вариант развития событий, поэтому я спросила. «Что будет, если я отпущу?» Она прекратила свои странные телодвижения и посмотрела мне в глаза. Выражение ее лица было холодным и зловещим. «Союзник проглотит тебя», — сказала она. «Ему нравятся милые маленькие трусишки». А потом она издала самые зловещие, кусающие звуки зубами, повторяя снова и снова. «Ммм, какая жирная, какая хорошая!» одновременно поглаживая круговыми движениями свой живот. Потом она хлопнула себя по голове и завертела рукой по животу в противоположную сторону. Тогда я поняла, что один из нас сошел с ума и подумала, не я ли это? В этот момент я решила проигнорировать ее совет, поскольку он граничил с абсурдом и к своему облегчению больше не встречала этого монстра до конца недели. Но на следующей неделе, как раз перед менструацией, я снова почувствовала силу. На этот раз он бродил за моей дверью с еще большей свирепостью. Когда я встала перед дверью, я поняла, что это было что-то очень серьезное, излучающее яростный белый свет, который прорывался через щели, снизу и по бокам двери. Трещины становились все больше, пока прочная дверь не сорвалась с петель. Я даже не успела отбежать к кровати. Дверь отлетела в сторону, вернее, сломалась, и ее оттолкнули, и я оказалась лицом к лицу с ослепляющим белым светом размером с дверной проем. Я окаменела, заледенела до глубины души. Я не могла ни кричать, ни дышать. Когда он начал приближаться ко мне, я чуть не потеряла сознание. Затем я поняла, что этот шипящий шар света был живым и полностью осознавал себя». Перед тем, как упасть в уморок, я услышала голос Клары в моей мухе, повторяющий «Как вкусно, как вкусно!» Снова и снова передо мной становился выбор — либо дать себя утащить за край мира, либо схватить и встряхнуть его, как показала мне Клара. Какая-то сила начала подниматься внутри, и, позабыв о себе, я инстинктивно бросилась вперед на светящийся шар, так, словно кинулась на огромную морскую волну. Я знала, что меня ударит током, и я могу поджариться до хрустящей корочки, словно от фена, упавшего в ванну. Но, к моему удивлению, электричество было совсем не горячим. Шипение было освежающим, но дико энергичным. Я схватила его и тряхнула, продолжая держать изо всех сил, пока он ударил меня, сначала дернув из стороны в сторону, пытаясь от меня избавиться, затем по кругу, пока мы катались на земле. Я чувствовала себя так, словно меня унесло волной на дно океана. Его сила была настолько мощной, что я потеряла сознание, хотя нечто во мне продолжало держаться. Затем постепенно сила, казалось, уменьшалась. Он стал тверже, жестче, а затем более вялым, потеряв основную часть твоего шипящего свойства. Он стал плоским и пушистым, а затем парообразным, пока полностью не испарился. А я оказалась на полу, сжимая пустоту в руках. Я глубоко вздохнула и, вспотев, пошла к своей кровати. Всё, о чем я могла думать, что, черт возьми, это было? Проснувшись на следующее утро, я рассказала Кларе о произошедшем. Она уже не казалась заинтересованной. «Теперь они больше тебя не побеспокоят». Вот и все, что она сказала. «Ты будешь удивлена, как быстро расходятся слухи в энергетическом мире. «Теперь силы узнают, что их ждет, если они свяжутся с Тайшей». «Что это за силы?» – спросила я Клару. Она сказала, что это просто сила, которая пронизывала Вселенную, лучи энергии, сознательные и хищные, как и все, что существует. При воспоминании об этой встрече меня охватила зноб. Я придвинулась к Карлосу на переднем сиденье, пока моя рука не прикоснулась к нему. Мы вернулись на вокзал векам в полном молчании.